То, что нас заманили сюда специально, мне уже совершенно ясно. Это не просто так подставили вчерашнего конюха. Скорее всего, его играли в темную. Специально подставили, чтобы охрана Сероглазки заметила повышенное внимание. Значит, было и контрнаблюдение. Наших ребят засекали. Тогда и выехал конюх навстречу, Видимо, приказ получил. Это он и старался скрыть изо всех сил. Зерно. Крестьянскую лошадку им кормить не станут, дороговато. А вот боевого коня самое то. Стало быть, это непростые разбойники. Слишком сложную комбинацию тут провернули, выманивая меня из замка. Меня? А кого же еще? Кто сорвется с места, получив информацию о повышенном внимании Камирне? Я сам сорвусь. Так что здесь неведомый противник попал безошибочно. Хорошо. Цели своей они достигли. Мы здесь и в явном меньшинстве. Около рощи нас ждут не менее 50 всадников. И навряд ли это вчерашние пастухи. Да хоть бы и так... Их почти вдвое больше, чем нас. С их точки зрения все преимущества не на нашей стороне. А так ли это? Думаю, ребятки, вас тут ждет небольшой облом. Рощица надвинулась и почти заслонила мне весь обзор. Он и так-то не слишком хорош, но хоть что-то было видно. По крайней мере, хранение я сумел засечь. Оно состояло из трех пар верховых, которые распределились вдоль края рощи таким образом, чтобы, если и не разглядеть, то уж услышать наш отряд наверняка. Иногда они трогаются с места и, проехав десяток другой метров снова останавливаются, прислушиваясь. Хорошо придумано, ощущается рука опытного солдата. Но некоторый диссонанс — в ваши построения. Я все таки внесу. Первыми меня учуяли лошади. Ближайший конь всхрапнул и недовольно покосился в мою сторону. Всадник подсокал языком, успокаивая его. Вместе со своим напарником они приподнялись на стременах, сиясь рассмотреть хоть что-то в окружающей темноте. Сейчас Это у меня козырь в виде коленка А у вас что? Фига с маслом. Не туда смотрите, мужики. На небо гляньте. Если и не увидите красивый полет птицы об ламинго, то хоть услышите хлопанье ее крыльев. Меня-то вам не разглядеть. Не опасаясь уронить лордское достоинство, Я тихонько, почти на четвереньках, крадусь в густой траве. А вот ты, всадник, совсем рядом. Хоть руку протяни. Тянуть к нему руки я, разумеется, не стал. Зачем тогда клинок есть? Он и поэффективнее будет, да и потише. Ших! И первый всадник запрокинулся в седле. Его руки разжались. и безжизненное тело сползло на землю. Падая, он застрял ногой в стременах и повис вниз головой. «Прыжок!» Моя левая рука захватила второго всадника за одежду, и он суматошно вскинулся, пытаясь достать из ножен меч. «Ага, так и стал тебя дожидаться!» Снова прошипел клинок, пробивая кольчугу. Вместе со всадником гулко плюхаюсь на землю испуганный конь резко отпрыгивает в сторону и исчезает в темноте слышу удаляющийся топот копыт черт с ним авось не сразу на глаза стальным попадет приподнявшись над травой прислушиваюсь тихо это парочка Явно не ожидала увидеть тут одного человека. Ждали отряд, а он так тихо не подобрался бы. Зачем, скажите, на милость? И воевать эти двое тоже не собирались. Арбалетов у них нет, и мечи в ножнах. Это не бойцы, дозорные. Их дело засечь отряд и тихо отойти, дав знать остальным. Ну, а такого злодея, как я, еще поискать надо. У меня это не первая в жизни подобная вылазка. Приходилось уже по ночам в траве рассекать и по асфальту ползать. Только в те разы у меня не было такого шикарного бонуса в виде рунного клинка. Есть у меня подозрение, что он каким-то образом не дает меня рассмотреть. Мешает как-то. Во всяком разе, я уже давно заметил то, что вечером и в сумерках могу подойти к бодрствующим людям достаточно близко, пока меня засекут. Причем, чем больше людей, тем быстрее меня замечают. К одному человеку почти вплотную подойти могу, к двум тоже попробовать можно, а вот к четырем лучше не подходить. Срисуют в раз. Вот и здесь без ненужных экспериментов обойдемся. Храбрость свою заодно с безбашенностью Тут демонстрировать некому и незачем. Мы тихонечко, ползком, кусточками. Фу! Принимайте гостя. Сваливая со спины тяжелое тело, И устало сажусь прямо на землю. Руки и ноги ходят ходуном. Во рту сухо. «Попить что-нибудь дайте». Мне в руку суют флягу. Делаю пару глотков. Квас. Тот самый, что сероглазка для котов делает. Самое оно в настоящий момент. «Что там, милорд?» Поднимаю голову. Брат Рон. Подошел... Совершенно неслышный стоит рядом. Вот кого надо было бы с собой взять. По крайней мере, не таскал бы этого, обалдуя на горбу, в гордом одиночестве. Хреново. Около наших лошадей засада полсотни всадников. А наши часовые? Не нашел. Но, думаю, что их в живых уже нет. Вместо них было двое чужаков. Одного я притащил с собой, приведите его в чувство. Ему нехило прилетело. — Уже занимаемся, милорд? — Добро. Путь к нашему отступлению, как мне кажется, перекрыт. Лошадей я отпустил, а хоть парочка сбежит с концами. — Зачем? У вас же хорошие кони. — Противник тоже так полагает. Вот и не поверит. что я отпустил их просто так. Часть лошадей они найдут, но две-три убегут, как я надеюсь. Вот и будут думать эти злодеи, что парочка человек успела улизнуть под шумок. И вот тут у них в заднице-то и засвербит. Был шум? Ну, лошади разбегались достаточно быстро, стопотом копыт. да и обнаружив на месте троих покойников, мало кто подумает, что все это натворил один человек. Но это смотря какой человек. Спасибо за комплимент. Украденный мною часовой оказался горцем. Интересно девки пляшут. Сразу восемь в один ряд. Горцы-то здесь что потеряли? И как сюда попали, вот это гораздо интереснее. Не пешком, а на неплохих лошадях, и самое главное, хорошо вооруженными. Ну, ладно, относительно лошадей в принципе возможно, ибо они пешком вообще, похоже, не ходят. Если горец куда и направляется, особенно далеко, да то уж точно не ногами топает. Допускаю, что одиночные всадники Вполне могли и через посты проехать, Не совсем же там железный занавес. Мы ведь только караваны не пропускаем, Да большие группы людей, А вот хорошо вооруженного всадника не пропустят. Меч ради бога, без него горцу как без штанов выйти. А вот кольчугу и лук — а тем более арбалет, фигушки, значит, все это они получили уже здесь, и надо будет выяснить, где и у кого, будто нам и так работы не хватает. Очнувшийся пленник сидит, прислоненный к поню. Кольчуга и оружие у него сняты, и руки стянуты крепкой веревкой. Присаживаясь на корточке напротив». Рядом с нами втыкают в землю зажженный факел. Со стороны он прикрыт стеной того самого брошенного дома, и его свет посторонние видеть не могут».